глава сорок пять все получилось именно так, как она задумывала, и это даже как-то настораживало, но ну, не бывает так в реальности не бывает, а с другой стороны она ведь так долго готовилась так тщательно все продумала, предусмотрела вроде бы каждую мелочь да и столько месяцев без проблемной жизни расслабили фон кклодца ну и почему бы не получиться? и вообще мыслей материальных хватит думать о плохом. Тебя все получится, вот увидишь. Вика с ловкостью профессионального взломщика, не в первый раз ведь, открыла гвоздем замок кладовки, вытащила из под доски свою захоронку, компактно упаковала все это в удобный рюкзак, лежавший здесь же, на одной из полок, и поставила багаж возле входной двери. Потом в темпе поднялась себе в комнату, гемирно посапывал сынишка, сменила нарядное платье на джинсы, майку и тонкий хлопковый джемпер. Во второй половине июня солнышко уже хорошо припекало, но вечером и ночью, да еще в лесу, было пока довольно прохладно. Так, теперь памперсы для малыша, стопка его одежонки, влажные салфетки, кажется, все. Еще один подход к рюкзаку, после которого объем багажа основательно увеличился, и оставалось только одно, вернее один, самый главный, самый драгоценный ее груз, Михаэль. К сожалению, переноски кенгурушки в приданном малыша так и не появилось. Сколько Вика не убеждала фонглотца купить эту вещь. Я буду выглядеть с ней нелепо, а ты все равно в Германию не едешь. Так что пришлось соорудить некое подобие фирменной переноски, разрезав вдоль на три части большое махровое полотенце. Потом Вика сшила полосы вместе и получилась одна, но длинная, которая она сейчас и примотала к груди крепко спавшего сынишку. Причем помпон спал так крепко, что даже не проснулся от всех манипуляций. Только покряхтил недовольно, когда Вика вытащила его из кроватки, но потом прижался к теплой маминой груди и засопел дальше. Когда Вика вышла из дома, не забыв прихватить из кармана Прохора ключи от ворот, солнце уже давно перевалило за полдень. Но до темноты оставалось еще достаточно времени. В июне ведь дни самые длинные. Пссы не обратили на нее никакого внимания. Они суетились за сеткой вольера и жалобно поскуливали. Похоже, на них уже начало действовать слабительное. Прежде чем уйти, Вика вытащила из приделанных поясу джинсов ножен тот самый охотничий нож и проткнула все автомобильные покрышки. Пусть думает, что она пойдет по дороге и для этого вывела из строя машину. Постояла пару секунд. усмиряя бешено рвущееся наружу сердце, глубоко вздохнула, словно перед прыжком в воду, а затем, не оглядываясь, вышла с тюремной территории. Больше она сюда не вернется. Никогда. Адреналин, бурливший в крови, помог Вике задать хороший темп. И где-то часа три она шла без остановки. Могла бы и дальше шагать, но заявила о своих правах помпон. Заявил громко, требовательно. Так что пришлось остановиться, сменить парню памперс и досыто накормить. Ну и дать полежать на свободе, помахать ручками, ножками перед очередным забегом. Довольный помпошка что-то гулькал, рассматривая высокую траву, склонившуюся над его марташкой А Вика тем временем торопливо жевала, сделанные во время подготовки к застолью бутерброды с сыром и колбасой. Время костра и каш пока не пришло, и беглянка искренне надеялась, что и не придет. Она ведь уже почти добралась до той самой горы. Оставалось только дойти до перевала, и весьма вероятно, что это удастся сделать до темноты. До времени выхода на охоту хищников. Правда, в прошлый раз волки не стали ждать темноты и напали на нее днем, но сейчас вроде никакие клыкасты по следу не шли. Лес жил своей жизнью, звенели птицы, шуршали на верхних ветках белки, поскрипывали стволы деревьев, но ни рычания, ни мелькавших вокруг серых теней не было. И слава богу, и нечего о них думать, поняла? Все, помпошка, двинулись дальше. Вика взяла мальчика на руки и нежно поцеловала в тугие щечки. — Если хочешь помочь маме, засыпай, договорились? Наверное, он хотел помочь, а может, просто поел хорошо, попки сухо, комфортно, погулял вот даже, почему бы не заснуть, тем более возле мамы, и когда постоянно покачиваешься. В общем, минут через десять сынишка снова мирно сопел, улыбаясь чему-то или кому-то во сне. Через час Вика уже поднималась по склону горы, едва не плача от счастья. Она ведь почти дошла и сделала это до темноты, и скоро увидит нормальных людей, а не осточертевшую троицу. Но прошёл час, потом другой. На лес постепенно пускались сумерки, а беглянка всё никак не могла добраться до перевала. Потом ей показалось, что вот мимо этой сосны со слегка искривлённым стволом она уже проходила, причём не один раз. Неужели заблудилась? Но ведь она двигалась чётко по стрелке компаса, никуда не сворачивая. Это гора! прошептала Вика. Это все проклятая гора. Я чувствую. Наверное, тут какая-то руда магнитная залегает, которая сбивает компас. А я тупо иду туда, куда показывает свихнувшаяся стрелка. А надо было по сторонам смотреть, по солнцу ориентироваться. Но сейчас это сделать уже довольно проблематично. Понимаешь, Помпон? Ушло солнышко, спадки. Нету его. А ночью эти опасные, знаю. Пробовала когда-то. Но мальчика волновало совсем другое, так что пришлось снова заняться им, а потом уже обустройством ночлега. Самым безопасным, конечно, было бы забраться на дерево. Там никакие волки не страшны. А предполагать наличие именно здесь еще и рыси как-то не хотелось. Но подходящего дерева вокруг не наблюдалось. У всех ветки либо расположены слишком высоко, либо слишком тонкие и узкие, чтобы выдержать вес беглецов. Так что пришлось развести костер и устроиться возле него, рассчитывая, что к огню звери не сунутся. Устроив поудобнее Михаэля, Вика оперлась спиной на широкий ствол сосны, под который они с сыном устроились на ночь, и, положив возле себя нож и баллон с репеллентом, а что, вполне приемлемое оружие в борьбе с любым зверем, обжигающий ядовитая струя в нос, приготовилась дежурить всю ночь. Усталости она не чувствовала, адреналин все еще пузырился в крови, так что спать совсем не хотелось. И почти до рассвета Вика действительно не спала. Но ночь выдалась на удивление спокойной. Никто из темноты к костру так и не вышел. И ближе к утру беглянка все же уснула. А от возмущенного вопля проголодавшегося сына. — Мам, ну сколько можно дрыхнуть? Я есть хочу. И мокрым, и вообще... Оказалось, что костер уже давно прогорел. лишь Лишукли слегка дымились, а солнце поднялось довольно высоко. «Сейчас, пампошек, не кричи!» Пробормотала Вика, протирая тыльной стороной ладони заспанные глаза. «Сейчас сменим пампер, совершим утренний туалет с помощью влажной салфетки, поедим, и все будет просто супер! Вот! Не вот!» Вместо рюкзака с вещами и припасами рука нащупала пустоту. «Что за ерунда?» Голос вдруг задрожал, а по спине пробежали мурашки. у них что, ночью побывали гости? пампон ты не видел, куда я вечером положила наши вещи?» «Нет, не видел». «Есть хочу! Мокро!» «Погоди, не ори ты так. Я сейчас поищу. Может, я сама во сне оттолкнула рюкзак? Он куда-то завалился?» Рюкзак действительно завалился. В небольшой овражек, метрах в трех от места их ночевки. Только, судя по всему, это не Вика его туда запинала. На траве валялись изорванные, перепачканные вещи. А от съестного остались только обрывки упаковки. Тут явно потрудились какие-то мелкие лесные воришки, привлеченные запахом еды из рюкзака. Они раздербанили все, даже пачку памперсов и банку с салфетками. «Сволочи!» — топнула ногой Вика. «Твари хвостатые! Ну, сожрали вы еду! Зачем же было остальное поганить?» Зачем вам памперсы понадобились и ползунки, и кофточки? Примеряли, что ли, скоты? По щекам опять заструились слезы. Она так долго собиралась, готовилась, все предусмотрела для перехода через лес. А какие-то блохастые маргиналы вмиг свели ее подготовку практически к нулю. Но долго лить слезы не позволил ор помпона. Пришлось стащить себя майку, надев джемпер на голое тело, и разорвать ее на несколько частей, потом израсходовать часть питьевой воды на утренний туалет малыша, покормить сына, позавтракать остатками воды, а больше ничего не было, и двинуться в путь, надеясь, что он продлится совсем недолго. Но надежда не оправдалась. Вика шла, шла и шла, и сил уже не было. И счет времени потерялся где-то на третьем часу пути, А потом мелькнул гигантский волк, после встречи с которым она вышла наконец на долгожданную тропинку у обрыва, где ее и догнал фон Клотс. «Знаешь, а я впечатлен твоим упорством, хитростью и изобретательностью!» Немец улыбался, но в глазах его застыл леденящий холод. «Это ж надо было такое придумать, устроить всем нам, включая собак, жесточайший понос! Вот ведь «Тварь! Отойди!» Обезумев от отчаяния, Вика прижала к себе сына и подбежала к самому краю обрыва. «Если ты сделаешь еще хоть шаг, я брошусь вниз вместе с ребенком. Я не вернусь больше в твою проклятую нору. Лучше умереть!» «Согласен!» — кивнул фон Клодз. «Тебе действительно лучше сдохнуть. Мне надоело с тобой возиться. чего мальчик привыкнет. Порет месяц-другой и забудет о тебе. — Дай сюда, Вилли, ты, сука! — Я же сказала, не подходи, брошусь! Ты не сделаешь этого, ты слишком любишь нашего сына. — Он не наш сын, он только мой. — Да, конечно, слышал уже, — ощерился фон Клоц. Ты никак не можешь понять, что была всего лишь инкубатором для моего сына, моего семени. Он ведь моя копия, ты что, ослепла? «Да, он копия своего отца!» — лихорадочно пробормотала Вика, делая еще один шажок к пропасти. «У него волосы отца, черты лица, но самое главное — у него отцовские глаза! Серебряные, а не береза голубые, как у тебя! Ту ночь, когда я сбежала тебя в первый раз, я провела с другим мужчиной!» «Не придумывай!» — пренебрежительно поморщился немец, но в глазах его мелькнуло сомнение. «С каким ещё мужчиной? Откуда ему взяться здесь, в горах? Самое главное, куда он потом делся? Хотя, дьявол!» Злобно оскалился он. «Как же я сразу-то не сообразил! Серебряные глаза, эти волосы! Вот скотина, а! Посмеяться надо мной решил? Ну, -ну сейчас ты меня надорвёшься от смеха!» И фон Клосс медленно двинулся к девушке. «Отойди от неё!» Немец дернулся и, оглянувшись, замер, ошарашенно уставившись в дуло направленного на него пистолета. А Вика? Она окончательно утратила связь с реальностью, потому что неоткуда здесь взяться Винсенту Морену с застывшим от ненависти лицом и Славке, смотревшему на нее с безумной радостью, еще каким-то людям в камуфляже. — Я же сказал, отойди от нее, мразь! — процедил Морену, медленно приближаясь, иначе вышибу мозги. Правильные черты лица истинного Арица исказились, превратившись в безобразную маску ненависти. Он пригнулся, странно зарычал и рванулся к Вике, загородившись ею, как щитом. «И что теперь?» — расхохотался фон Клот, балансируя на самом краю бездны. «Патовая ситуация, верно, защитнички?» «Откуда вы только взялись? Впрочем, это неважно. Вам все равно придется немедленно убраться отсюда. Значит, эта тварь вместе с своим ублюдком валетит в пропасть!» «Вместе с тобой ведь?» Процедил Винсенс, сделал крохотный шажок вперед. «Не двигаться!» Заорал немец, сжав горло девушки так, что воздух почти прекратил поступать в легкие. «Я не боюсь умереть лучше так, чем гнить в тюрьме остаток жизней!» Вы не провоцируйте меня. О'кей. Мы стоим. Марена поднял руку с пистолетом вверх, другой, удерживая на месте обезумевшего от ярости Славу. И что дальше? А дальше ты, сука. Фонглос слегка ослабил хватку, позволяя Вики дышать. Медленно и аккуратно развяжи полотенце и освободи мальчишку. Нет. Он останется со мной и погибнет с тобой. Ты разве не хочешь спасти своего сына? Пацан будет мешать нам бежать через лес, орать все время. Поэтому я хочу, чтобы ты оставила его родственничком. Мы с тобой уйдем. Вы поняли? Обратился он к Винсенту и Славе. Это и есть мои условия. «Прекрасный выход из ситуации, по-моему. Вы забираете выродка вашей девки, а я девку, и мы расходимся в разные стороны, а дальше видно будет». «Никогда!» — крикнул Славка. «Я больше не позволю тебе измываться над сестрой. Тогда увидишь сейчас ее смерть». «Я согласна», — тихо произнесла Вика. — Слава, другого выхода нет. Спасите моего сына. Прошу вас. И она трясущимися руками начала развязывать узел переноски и встретилась глазами с серебряным взглядом сына, жалобным, несчастным. Бровки малыша нахмурились, личико исказилось, и он начал хныкать, тихо, безнадёжно, словно предчувствуя расставание с матерью. — Ничего, мой хороший, не плачь. Нежно проворковала Вика, целуя гладкую щечку «Всё будет хорошо. У тебя ведь есть самая лучшая в мире бабушка и классный дядька». «Вика, не надо!» Простонал Славка, бессильно сжимая кулаки. «Надо, братишка, пожалуйста. Воспитай моего сына, как своего. Его зовут Михаэль, Мишка». «Вика». Ещё раз поцеловала всё сильнее заходящегося в плаче сынишку и вытащила его из перевязи, намереваясь положить на землю. Но не получилось. В следующее мгновение на землю полетела она, а ребёнок оказался в руках торжествующей ухмылявшегося фонглотца. — Доверчивая кретинка! Ты что, всерьёз рассчитываешь, что я позволю твоему выродку жить? — Нет! Я хочу, чтобы ты всю оставшуюся жизнь сходила с ума от мысли, что сама своими руками отдала сына на казнь. Но казнь его палачом стану я, потому что хочу достойно завершить свою жизнь, отомстив за унижение и предательство. Фридрих фон Клосс в тюрьму больше не вернется». Хотя очень сомневаюсь, что мне удалось бы дожить до суда. Скорее всего, вы пристрелили бы меня, как собаку. Но такого удовольствия я не до человеком не доставлю. Я уйду красиво, как и подобает истинному Арицу. А ты, тварь, оскалился он, снова переведя взгляд на ползущую к нему Вику. Подыхай от боли. И он сделал шаг назад в пустоту. А следом, обезумев от отчаяния, рванулась и Вика. Но ее не пустили. Сильные руки брата и Винсента буквально пригвоздили бьющуюся раненой птицей девушку к земле. А из пропасти несся затихающий плач ребенка, вдруг резко оборвавшийся. «Почему?» — Вика перестала биться и с недоумением посмотрела на брата. «Почему?» — Пампоша замолчал. «Он заснул, да?» Славочка, ты сбегай за ним, принеси его, кормить пора. Скорее, тут тут волки есть, еще поранят моего кроху. Славка, ну, ну что ж ты сидишь? Иди же.